Оди. Ренар стоял во дворе епископской резиденции, глядя в пасмурное осеннее небо. Он пытался прислушаться к себе и понять, что чувствует. Однако чувства будто покинули его. Остались лишь мысли, и все они были о Вивьене. Зачем, думал Ренар, Разве не ты говорил, что разум защищён от ереси, если есть вера? Ты уже был еретиком, когда говорил это. Или ты думал, что твоя ересь и есть та самая вера, которая тебя защищает? Боже, вив, зачем? Неужели это Ансельм навязал тебе это? Куда я смотрел? Почему я не понял? Господи, почему я не понял? Будь проклят, Ансель, если это из-за него. Впрочем, из-за кого же еще это могло быть? Или был еще кто-то? Вивьен, похоже, всегда питал к еретикам определенную слабость. Взять хотя бы и Лизу. Тихие шаги отвлекли Ренара от раздумий. Он повернулся и устало вздохнул, увидев рядом с собой архиепископа де Бордо. «Хотите укорить меня в том, что я прервал допрос?» Безразлично спросил Ренар, снова отворачиваясь и поднимая глаза к небу. Обратиться к архиепископу ваше высокое преосвященство, он посчитал лишним. Деборд остановился рядом с ним и тоже поднял взгляд. Нет. Ты поступил здраво. Это похвально. А ещё ты отлично держался. Я полагал, что этот допрос будет для тебя тяжёлым испытанием. «Он и был», — не стал скрывать Ренар. «С прискорбием вынужден отметить, что это только начало». Ренар нахмурился. «Вы и правда скорбите, что-то не верится», — подумал он, но говорить этого вслух не стал. «Я знаю», — сказал он вместо того. «Ты это выдержишь». «А у меня есть выбор», — Ренар грустно усмехнулся. Ваше высокое преосвященство, в этой новой проверке нет нужды. Я хочу добиться правды не меньше вашего и понять, что заставило моего друга обратиться в ересь, и когда? уж не тогда, ли, когда он влюбился в Элизу, спросил Ренар сам себя, но прикусил язык. Он хорошо относился к Элизе и не желал ей зла, да и из уважения к чувствам Вивьены не стал упоминать о ней при деборде. К тому же Элиза ненавидела катарскую ересь едва ли не больше, чем вся инквизиция вместе взятая. Она была ни при чём. Ваш приказ, вдруг вспомнил Ренар, поворачиваясь к архиепископу. Вы приказали не раздевать его. Почему? Это тоже была проверка. Деборд поморщился. А что я, по-твоему, должен был проверять таким образом? Но в одежде еретик будет чувствовать себя чуть увереннее, чем без неё. Это ведь очевидно. Вы решили продлить допрос таким образом, и посмотреть, как я буду реагировать. Некоторое время доборд молчал, затем вздохнул и покачал головой. Нет, дело не в этом. Его лицо преисполнилось отвращения. Несколько лет назад в Амбрене на одном из моих допросов был мужчина, которого обвинили в колдовстве. Его звали Филипп, и его допрашивали по всем правилам. И во время допроса... Деборт снова поморщился, воспоминания казались ему весьма неприятными. Во время допроса он продемонстрировал свое извращенное плотское желание. Словно сам сатана внушил ему ощущение удовольствия от происходящего. Он не стал рассказывать дальше. Ренар остался бесстрастным к этому рассказу, однако понял, что после того случая деборт, похоже, отдавал приказы не раздевать мужчин на допросах. Мерзость, сказал архиепископ, буквально сплюнув это слово. Ренар промолчал. Понимая, что может только гадать, от чего это произвело на видавшего виды инквизитора такое неизгладимое впечатление. Некоторое время они провели в молчании. Затем Ренар прочистил горло и кивнул. "И что же дальше? Бросим Квивьена в камеру агента изображающего Катара?" хмыкнул он. Деборд махнул рукой. «Наш обвиняемый непрост. Он хорошо знаком с такого рода действиями, поэтому это будет бессмысленно. Возможно, увещевания кого-то близкого будут более эффективны». «Элиза», — вновь подумал Ренар, но промолчал. «Учитывая нелюбовь де Борда к ведьмам, такой вариант лучше не предлагать». «У Вивьена нет близких, кроме меня, а мои увещевания тщетны». Епископ Ларан и новое мнение. Туманно ответил он. И кого же он хочет позвать для увещевания? Ты обо всём узнаешь, когда придёт время, уклонился архиепископ Иринар, решил не наседать с вопросами, чтоб самому не попасть под подозрение. Вместо этого он сказал: "Вивиана должен осмотреть врач, 3 часа пытки водой". Когда ткань извлекли, она вся была в крови, он мог умереть. Взгляд его, несмотря на мутную пелену, стал грозным и пронзительным. Или в его случае и это будет исключено. Деборт спокойно выдержал его взгляд. Врачей Руана я к этому делу привлекать не хочу, сказал он. То есть врача не будет? Будет, покачал головой Деборт. Я отправил своих людей за врачом из Каны ещё до начала допроса. Рена разумлённо приподнял брови, стараясь не выдать напряжения. Элиза жила в Кане, и она знакома с медициной. Впрочем, вряд ли Деборт приведёт сюда именно её. Уже есть нужный человек на примете. Мои люди этим занимаются, уклончиво ответил Деборт. Ренар не стал расспрашивать дальше. Вместо того, он вздохнул и набрался смелости для следующего вопроса. Ваше высокое преосвященство, я должен спросить, какой исход вы видите у этого дела? Я так понимаю, если выяснится, что Вивьен действительно еретик, его казнят? Деборт нахмурился. Это не исключено. А если он не сознается? Вы ведь понимаете, почему он молчит? Хочет доказать невиновность, это понятно. Но пока что он показывает лишь свою выдержку. Когда его воля даст трещину, он скажет нам правду. Или умрет, не выдержав пытки. На это Деборд ничего отвечать не стал. Он молча развернулся и оставил Ренара наедине с его мыслями.